Глава двадцать четвертая. Хачиун умер в горах, на границе снегов, где на погребальные церемонии не было ни времени, ни сил. Плоть военачальника разбухла от ядовитых газов из-за нагноения ноги. Последние дни прошли в забытье и нестерпимом жаре. Он хрипло, с трудом дышал, а руки и лицо покрылись пятнами. Уходил он тяжело. А через несколько дней ударили морозы, Своющими в горах метелями. В слепом белесом небе клубилась мутная пурга, И довольно скоро узкие проходы на равнины, Разведанные гуюком, Оказались завалены тяжелым снегом. Единственным плюсом похолодания Было то, что оно не давало разлагаться трупам. Тело Хачиуна Сабудай велел зашить в ткань И привязать к повозке. Брат Чингисхана пожелал, Чтобы его после смерти предали огню. Они бросили на съедение хищным зверям и птицам. Все более распространенным у монголов становился дзинский обычай погребального сожжения. Для тех в народе, кто принял христианство, даже рыли могилы, хотя в землю усопшие все же предпочитали уходить с сердцем врага в руках или со слугами для новой жизни. Ни Субудай, ни Угадей подобных обычаев не запрещали. Люди сами решали к традициям какой веры прибегнуть. Главное, чтобы не вред соплеменникам. Карпаты представляли собой не одну вершину, а десятки лощин и хребтов, которые необходимо было преодолеть. Поначалу навстречу не попадалось никого, кроме горных птиц, а затем на высоте, где уже начинает кружиться голова и саднит легкие, монголы наткнулись на замерзшее тело, как вскоре выяснилось, всего лишь первое по счету. Оно лежало отдельно, с руками и лицом, и с ветром до черноты, напоминая головешку. Труп был запорошен снегом. Один из тысячников дал своим воинам задание раскопать похожие бугорки по соседству. Там тоже обнаружились тела. Лица были как тюркские, так и славянские, многие с бородой. Мужчины лежали с женщинами, а между ними были втиснуты также замерзшие дети. На высоте они сохранились. Тела были сохшие, а плоть навсегда обратилась в камень. Их насчитали целые сотни. Оставалось лишь гадать, кто это такие и что заставило их добровольно избрать смерть в горах. Судя по всему, эти люди были не старыми, хотя кто его знает. Может, они пролежали здесь уже целые века? Или, наоборот, умерли от голода за месяц-другой до того, как сюда добрались воины-монголы. Зимние ветры и снега словно распахнули двери в новый мир. Первый же снегопад засыпал звериные тропы, а вскоре начали расти сугробы, которые приходилось разгребать для каждого нового шага. От беды спасали лишь цепочки разведчиков на перевалах купе с многочисленностью и дисциплиной самих туменов. Тех, кто впереди прокладывал путь лопатами и руками, Субудай менял местами с теми, кто шел в задних рядах. Люди и повозки тянулись по широкой колее из бурой слякоти, протоптанные десятками тысяч ног и копыт. Остановить продвижение монголов снег не мог, Они зашли уже слишком далеко. С наступлением настоящих холодов раненые и слабые начали умирать. Тумины проходили мимо все большего числа сидящих на обочине фигур с поникшими головами. За годы вне родных земель на чужбине родились дети. Их маленькие тела замерзали быстро, и ветер ерошил их волосы. Мертвых навсегда оставляли в снегах. На пищу живым — шли лишь палые лошади, тощие от измождения. И все это время Тумины безостановочно двигались вперед, пока вдали не увидели перед собой равнины, означавшие конец мытарством в снежном плену. Переход через горы занял на два с лишним месяца больше, чем планировал Субудай. По другую сторону Карпатских гор Тумины собрались, чтобы проводить своего военачальника, одного из основателей монгольской державы. В мрачном молчании сидели непонимающие происходящего войны и народцы, глядя и слушая, как поют монгольские шаманы, повествуя об усопшем. История жизни и деяний такого человека, как Хачиун, заняла день, ночь и еще один день. Воины на своих местах ели и, поминая брата Чингисхана, пили кумыс и арак, предварительно разогретые из ледяной каши, в которую он превратился в бурдюках. На закате второго дня Субудай сам зажег пламя погребального костра и отошел в сторону, глядя на поднимавшийся столб тяжелого черного дыма. При этом богатур не мог не думать, что тем самым подает сигнал врагам. Для любого зрячего дым означал, что монголы перебрались через горы и достигли равнин. Орлок задумчиво покачал головой, припоминая белые, красные и черные шатры, что некогда возводил перед городами Чингисхан. Первый был просто предложением быстро сдаться, второй возводился, когда враг сдаваться отказывался, и тогда монголы обещали перебить всех мужчин, способных носить оружие, Ну и, наконец, черный шатер означал, что пощады не будет никому, а на месте города останется лишь черная обугленная земля. Быть может, сейчас этот масляно-черный дым, пронизанный жгучими искорками, служил для тех, кто его видит, дурным предзнаменованием. «Пусть ужаснутся!» — пришел Субудай со своим войском. Он усмехнулся собственному тщеславию, Его люди измуждены и ослаблены непосильным трудом, но уже скачут вперед разведчики, которые отыщут место, где они смогут отдохнуть, а те из них, кто отморозил пальцы рук и ног, успеют восстановиться. Пламя с треском взбегало по уложенным высоким штабелям бревнам, и на летающий ветер швырял клубы дыма в лица людей, стоящих вокруг. На костер пошла древесина, перевезенная Субудаем через горы и уложенная в два человеческих роста. Вместе с дымом ноздри улавливали приторный запах горелого мяса. Некоторые из молодых, у кого послабее нутро, едва подавляли рвотные позывы. Сквозь потрескивание слышалось, как звонко корежится разогретый металл доспехов хачиуна. Был момент, когда где-то в недрах костра гукнуло что-то похожее на человеческий голос. Субудай тряхнул головой, отгоняя дурацкие мысли, и тут почувствовал на себе взгляд Бату. Этот строптивец стоял вместе с остальными родичами хана Гуюком, Байдаром и Мунке. Вся четверка держалась обособленно, и Бату, несомненно, ею верховодил. Субудай в ответ сурово посмотрел на него и смотрел до тех пор, пока тот чуть улыбаясь, не отвел глаза. Субудай мрачно подумал о том, что смерть Хачиуна для него личная потеря. Старый военачальник поддерживал его и на совете, и на поле боя, безоговорочно доверяя его умению и чутью. Эта слепая вера умерла вместе с ним, и Сабудай понимал, что фланг у него теперь обнажился. Может назначить туда мунки? Для темника это означало повышение, переход в верховное командование. Из четырех молодых командиров он, пожалуй, наименее подвержен влиянию Бату. Но если Субудай на этот счет заблуждается, то это чревато тем, что Бату приобретет еще большее влияние. Под очередным порывом ветра дым костра выстелился низко, а Субудай шепотом ругнулся. «Будь проклято коварство придворных интриг, расцветшее буйным цветом со смертью Чингисхана! Орлок должен решать боевые задачи, руководить ходом битвы!» А не забивать себе голову всякой чушью. Что ни говори, о Каракарум наплодил ее много, и теперь уже шагу не ступишь без оглядки назад. Не притаился ли за твоей спиной изменник с ножом? Нет больше людей, простых и открытых, которым можно доверить свою жизнь. Он сердито провел по глазам, а когда отнял от них рукавицу, со вздохом заметил на ней пятнышко влаги. Хачиун был другом, а его смерть — неопровержимым свидетельством того, что и он, Субудай, тоже стареет. «Это мой последний поход», — пробормотал он полыхающему на кострище огненному кокону, вокруг которого ярко закручивались прозрачные желто-фиолетовые языки. «Когда все закончится, мой старый товарищ, твой пепел я привезу домой». «То был великий человек!» — раздался за плечом голос Бату. Субудай от неожиданности вздрогнул. Его приближение он не расслышал из-за треска бревна, обломившегося в костре жаркими углями. Точно так же жарко полыхнул гнев в душе Субудая. «Надо же! Лезет со своей строптивостью даже на похоронах друга!» Он уже хотел ответить, но его опередил Бату. «Слова мои искренне, Орлок!» Я не знал о жизни Хачиуна и половины, пока не услышал все от шаманов. Субудай сдержался. Прежде чем перевести взгляд обратно на костер, он какое-то время смотрел Бату в глаза, а тот снова заговорил голосом тихим от благоговения. Вместе с Чингисханом и другими детьми он прятался от своих врагов, терпел голод и страх, которые его закалили. От этой семьи, от этих братьев происходим все мы. Я понимаю это, Орлок. И ты тоже был частью всего этого. Ты видел рождение нашего народа и державы. Мне такое даже представить сложно. Бату со вздохом потер переносицу, отгоняя усталость. Надеюсь, что когда лечь на костер настанет мой черед, про меня тоже будет что рассказать. Сабудай посмотрел на него. Но Бату уже повернулся и по глубокому снегу побрел прочь. Воздух был прозрачным и холодным, обещая новый снегопад.